Пола Адриана как-то застал меня на той же террасе под стеклянной крышей, которую я всё чаще посещала. Это место стало для меня уютным коконом, чтобы расслабиться и поразмышлять, тихо и отстранённо. Я не ожидала увидеть его здесь вновь. Поднялась с пола и скромно кивнула ему. Он не смотрел на меня, но внимательно и задумчиво вглядывался в даль парка. Я посчитала нужным уйти, но преподаватель неожиданно мягко заговорил со мной. И я захотела остаться. Твои успехи впечатляют, Саша. Ты старательная, и он мельком окинул моё лицо и снова отвернулся. Упрямая. Что заставило тебя иначе посмотреть на микробиологию? Неважно, какие высокие результаты ты демонстрировала на протяжении первых фазисов обучения, но глаза у тебя не горели интересом. Уже это я различаю. А теперь тебя не узнать. Почувствовала, что могу совершить чудо. Лукаво улыбнулась я, нон но не отреагировал на юмор и тогда призналась. Захотела всерьёз добиться успеха и заслужить князь, как минимум. Это была правда, и почему-то от него мне не хотелось её скрывать. Туда попадают лучшие, с вызовом прищурился он. Сомневаетесь во мне? С тем же вызовом вздёрнула подбородок я. Но через несколько секунд изучающего взгляда Адриана повёл одной бровью и усмехнулся. Докажи, на что способна, и я отвечу на вопрос. Я никогда не притворялась с полом Адриана, не демонстрировала ложной заинтересованности в его предмете. Я видела в нём чувство собственного достоинства и отсутствия всякой низости и подлости, поэтому и уважала с первого взгляда. Его предмет давался мне легче остальных. На удивление, понимала всё, что он говорил, и с азартом решала любые задачи. Не всё сразу получалось, но Хадора подсказывал. Все контрольные темы защищала с оправданной гордостью за свои старания. И сейчас впервые я ощутила непреодолимое желание стать ученицей именно Адриана. Но это право тоже надо заслужить. Преподаватель может отказать студенту в наставничестве. У меня ещё есть время, улыбнулась я и взнула в небо. А вы? Почему не там? Я работала на КНИС и периодически посещаю свои лаборатории, но хочу передавать полученные знания, поэтому преподаю в нескольких колледжах. Прямо ответил он. Где еще? С уважительным интересом оглянулась я на него, на Мекере и в военной академии на Заруни. Ух ты! Военная академия для человеческих женщин недостижимая мечта, но если кто-то туда и попадал, то получал выгодные преимущества. Военный кодекс имеет свои особенности, и первая привлекательная из них равенство с мужчинами. А значит, можно смотреть им в глаза, заговаривать без представления и быть более свободной в проявлении себя и выборе условий жизни. К тому же можно говорить на древнем хамоне без опаски. Я знала несколько языков, редко удавалось их тренировать, но на древнем я размышляла и видела сны, методично продолжая его присваивать. Он помогал мне изучать систему хамонии изнутри. Вам было легко? спросила я. Когда ты без труда понимаешь, что делаешь, удаётся всё, многозначительно ответила Адриана. На микробиологию у меня уходит масса усилий, с досадой отвела взгляд я, но я знаю, для чего это делаю. А тебе легко? неожиданно спросил он. Я повернула голову к мужчине и поймала его открытый тёплый взгляд. Внутри задрожала от смешанных чувств, и я чуть не шагнула ему навстречу, сама не зная для чего. Но мы и так стояли близко. Мой поступок мог бы вызвать ненужные последствия. Я едва удержала себя от этой ошибки, будто кого-то чужого пришлось скрутить за руки и отбросить назад. С внутренним смятением опустила глаза и тихо проговорила: "Мне ничего не даётся легко, но я знаю, что делаю". "Красота, ум и воля мощное сочетание", заметил он. "Ты многого можешь достичь. Не дай своим обидчикам сломать тебя". Я торопела от этих слов и уставилась на него широко раскрытыми глазами. Мы не были близки, но откуда он чувствовал, как мне нужна такая поддержка? Адриано молчал, продолжая рассматривать меня. Я чувствовала, как напряжение спускается от шеи по позвоночнику к ногам, но не шевелилась, утопая в его светло-карих глазах. "Будут трудности, обращайся", наконец произнёс он. Отвернулся и спокойной походкой вышел с террасы. "А что нужно тебе?" Пол Чтобы стать моим проводником, неожиданно осознала я, что этот мужчина очень важен для меня. Но для начала нужно заполучить его в наставники, а он редко брал себе учеников и в следующем году выделил в своей лаборатории только одно место. Я не могла не заметить, что Адриана интересуется идеями Хадора, и теперь этот факт мог помешать моим планам. До выбора наставника было ещё полгода, поэтому я отбросила все волнующие мысли о странном поведении Пола Адриана. И о моей реакции на него. И сосредоточилась на учебе. К моему облегчению отец и брат все меньше досаждали. Я была занята учебой, меньше попадалась на глаза, а обязанности по дому выполняла машинально под зубреж химических формул, поэтому не вызывала особых недовольств. Игнату, хоть и не дали желаемого повышения, но перевели в службу перевозок грузов. Теперь он имел право в выходные воспользоваться бесплатным местом перелета для всей семьи на любую из планет альянса. кроме Ганы. Конечно, меня это не коснулось, зато с отцом они часто бывали на китаре, в планете развлечений, и потом вечерами на русском обсуждали свои увеселительные прогулки. В основном это были попойки с подобными себе и горные забавы. Я слышала их, и только одна мысль крутилась в голове: ещё 2 1/2 года, и я заслужу самое высокое назначение, чтобы потом перестать быть игрушкой этих усколобых тиранов. А мир кишел возможностями. и они мелькали на горизонте яркими огнями